Параграф восьмой. Некоторые типичные заблуждения. И в заключении мы хотим сразу ответить на несколько типичных вопросов, которые возникают у людей после прочтения предлагаемой технологии о разумной жизни. Можно ли вообще чего-то желать? Первый вопрос может иметь вид – Если все так сложно и запутано, то можно ли вообще иметь какие-то желания? Может быть, нужно ограничить свои потребности до минимума и довольствоваться тем, что подает нам жизнь Бог Высшие Силы? Ответ довольно прост. Той же жизни, Богу, Высшим Силам, совершенно все равно, будете ли вы жить в отдельном особняке или ютиться в лачуге, питаться дома или в хорошем ресторане. Вы можете с удовольствием жить в лачуге и тем самым радовать жизни себя, и можете ходить с перекошенным от зависти лицом по своему трехэтажному дому, и все потому, что у ваших соседей лучше вид из окна, чем у вас. И наоборот, вы можете радоваться своему большому дому и ненавидеть свою лачугу и так далее. Наличие или отсутствие каких-то материальных благ не делает человека счастливее и радостнее. Но при удовлетворении его потребностей в еде, жилье и безопасности оснований для радостной жизни у него все же становится больше. И жизнь рада помочь человеку получить любые материальные и прочие ценности, лишь бы он жил и получал удовольствие от своей жизни. Поэтому желать и стремиться к удовлетворению любых своих желаний можно, нужно только не забывать порадоваться достигнутому и поблагодарить жизнь за заботу о вас. Чем отличается идеализация от цели? Следующий типичный вопрос. Чем отличается идеализация от цели? Ведь к желанной цели нужно стремиться изо всех сил. И не станет ли она идеализацией? Ответ на этот вопрос вытекает из определения идеализации. Идеализация – это такая избыточно значимая ценность, при нарушении которой человек начинает испытывать длительные негативные переживания. То есть вы можете иметь любые ценности и стремиться к их достижению любыми доступными вам способами, это не идеализация. Но вот если на пути к желанной цели, будь то деньги, любовь, власть или любая другая ценность, вы встретите препятствия и начнете испытывать длительный эмоциональный негатив, тут-то ваша цель станет идеализацией со всеми вытекающими из этого духовными воспитательными процессами со стороны жизни. Если же вы спокойно отнесетесь к препятствиям, воспримите их как сигналы жизни и скорректируете свой путь достижения желанного результата, то никаких проблем не возникнет. У вас нет длительных переживаний, значит нет и идеализации. И рано или поздно вы получите желанный результат, если, конечно, он вам еще будет нужен. Нужно ли всегда смиряться? Следующий вопрос. Основное требование, которое предъявляет к нам жизнь, состоит в том, чтобы принимать ее такой, какая она есть. Значит ли это, что когда мне хамят, бьют, отбирают у меня деньги или унижают любым другим способом, то мне нужно тихо терпеть и принимать все таким, какое оно есть? Или можно как-то защищаться, дать сдачи? Ответ здесь прост. Вы можете выбрать любую стратегию поведения, лишь бы она не приводила к большому накоплению эмоционального негатива в вашей душе. То есть вы можете принять унижение, если считаете, что заслужили их, и не будете потом мучиться от обиды и желания отомстить. Например, в годы Гражданской войны большевики закрывали монастыри и расстреливали множество монахов. И монахи... Вполне взрослые и сильные мужчины предпочитали принять смерть, чем губить душу, вступая в борьбу за свою жизнь и испытывая при этом неминуемые негативные эмоции. Но ведь читатель этой книги не монахи, и делать такой выбор им совсем не обязательно. То есть вы имеете полное право защитить себя, свое достоинство или имущество любыми доступными вам средствами. Важно только делать это не со злобой или ненавистью, а с более позитивными эмоциями. Например, с внутренним сочувствием к тем людям, которые творят зло по отношению к вам. Они творят то, чего не ведают. То есть, если вы видите, что ваш деловой партнер очень любит деньги и хочет забрать себе вашу долю, то вы имеете право защищать свои интересы любым способом, через конфликт, суд, привлечение третьих лиц – И так далее. Важно только делать это не с гневом или желанием отомстить, а с внутренним сочувствием к вашему партнеру за то, что он оценил деньги выше человеческих отношений. И даже с благодарностью ему за то, что он указал вам на одну из ваших идеализаций. Понятно, что на начальной стадии конфликта вы неминуемо будете испытывать эмоциональный негатив. в не монах. Это допустимо. Важно только, чтобы ваши переживания не затягивались на недели, месяцы или годы. Это будет свидетельствовать о наличии у вас явной идеализации отношений между людьми или какой-то еще. Так что защищать свои права и интересы можно. Нельзя испытывать длительный эмоциональный негатив. Должны ли меняться окружающие люди? Я долгое время обижался на своих родителей, вариант начальника, делового партнера, друга, за их поведение. Теперь я понял, что они дают мне уроки, простил их и перестал их осуждать. Значит ли это, что они теперь должны измениться и перестать вести себя по-прежнему? Ответ на этот вопрос очевиден. Никто никому в этом мире ничего не должен. И никто не обязан меняться только от того, что вы кого-то простили и перестали обижаться. С какой стати должны меняться ваши родители, если вы все время обижались на их тотальный контроль и попытки указать вам, как вести себя? Ведь они явно делали это не со злобы или желанием сделать хуже, а наоборот стараясь защитить вас от ошибок и помочь принять правильное решение». Понятно, что при этом они исходили из своего воспитания, образования, личного опыта и других собственных убеждений. Возможно, времена изменились и их советы устарели, а вы выросли и хотите совершать свои собственные ошибки, недовольствуясь чужими. Так почему они должны перестать заботиться о вас только от того, что вы наконец-то перестали на них обижаться? Вовсе не обязаны. Они по-прежнему будут пытаться лезть во все ваши дела и давать вам советы. Они просто не умеют жить по-иному. А вот обижаться на это или быть благодарным им за их заботу – выбирать вам. До сих пор вы выбирали обиду. Теперь выбрали прощение, и что из этого? Никто не обязан меняться только от того, что вы изменили некоторые свои внутренние установки. Правда, иногда так бывает. Например, вы осуждали мужа за выпивку, и он в порядке борьбы за права личности выпивал все больше и больше – Теперь вы сняли все претензии к нему, внутренне да и внешне, позволили ему пить столько, сколько он хочет. В итоге ему некому и нечего будет доказывать, и не исключено, что он прекратит или уменьшит свое питье. Так может быть, но не нужно ждать, что он обязан бросить пить только из-за того, что вы перестали его осуждать. Не обязан. Его могут осуждать и другие люди, мать, отец, дети, и он может продолжать бороться с ними, но вас это уже не должно волновать. Другое дело, что после принятия и прощения вам нужно задуматься, стоит ли вам дальше оставаться с этим человеком, ведь он наверняка будет таким до конца своих дней, а нужно ли это вам? То есть наша методика предназначена для самосовершенствования и повышения личной успешности, а не для изменения окружающих людей, не забывайте об этом. Как выходить на контакт с конкретными эгрегорами? Поскольку исполнителями наших желаний выступают эгрегоры, то есть ли какой-то специальный ключ или способ или ритуал, чтобы обратиться к конкретному эгрегору и договориться с ним о помощи? Например, договориться с эгрегором азартных игр о крупном выигрыше в лотерею или договориться с григором фондового рынка о том, чтобы он подсказал курс акций некоторых компаний на месяц вперед. Как договариваться с конкретными григорами Никаких тайных правил или ритуалов проведения переговоров с григорами не существует. Кроме одного процесса долгого и целенаправленного размышления о том, к чему вы стремитесь, Что хотите получить – это и есть ритуал настройки на эгрегора. Если вы долго и сосредоточенно размышляете о чем-то, планируете свою деятельность, представляете себе желанную цель или ощущаете удовольствие от ее достижения, то вы своими мыслями и эмоциями привлекаете к себе соответствующих исполнителей, которые в нашей методике называются эгрегорами. Примерно как на рыбалке, вы должны сначала прикормить место, чтобы туда пришла крупная рыба, а потом сможете поймать ее. Если же вы суетитесь и пытаетесь поймать рыбы много и сразу, то вам будет попадаться одна мелочь. Так и при формировании событий. Если ваши мысли и желания сумбурны и кратковременны, то серьезные Григоры вряд ли бросятся помогать вам. Чтобы добиться ощутимого результата, нужны немалые целенаправленные усилия – мысленные и вполне реальные в соответствии с седьмым принципом методики формирования событий. Приемлемы ли для христиан? И, наконец, последний вопрос. Можно ли использовать методику формирования событий христианам? Ответ прост – можно, поскольку она ни в чем не противоречит ни христианству, ни исламу, ни любым другим системам верований. Она не религиозна, не использует никакие религиозные ритуалы, обращение к каким-то богам и прочие религиозные атрибуты. В этом смысле она больше похожа на научно разработанную технологию повышения личной успешности. С другой стороны, вся первая часть методики представляет собой расширенное толкование известной христианской заповеди «Не суди, да не судим будешь». Она поясняет, что судить можно не только в суде, но и в повседневной жизни, и что наше любое раздражение, уныние или вина – и есть то самое суждение, которого необходимо избегать христианам. А мы рассказываем, как можно выявить свои суждения и как можно от них избавиться, и заодно от духовных воспитательных процессов, которые применяют к нам жизнь, чтобы научить нас не судить. На этом мы заканчиваем рассказ о том, как понять уроки жизни и стать ее любимчиком. Надеюсь, вы сделали для себя правильные выводы, и жизни не придется давать вам новых уроков духовного воспитания, а будет она отныне исполнять все ваши желания легко и быстро. Успехов вам! Запись аудиокниги произведена в 2004 году в студии Ardis. Читал Александр Дубина.